В кафе Ротбард на холмах я к о г а м ы инспектор Тибо и ф у д з и б а ё с и по-прежнему оживлённо беседовали. Что-то увлекло ф у д з и б а й с и настолько, что она очень много говорила. У т и б а даже не было возможности приступить к делу с владельцем. Однако благодаря умелым словам ф у д з и б а й с и он также был сильно вовлечён в разговор. До некоторой степени т и б а даже не считал, что разговор с ней мешает расследованию, хотя его партнёр Инагаки был совсем и н о г о м н е н и я Как раз тогда, когда Тибо уже почти забыл, почему сюда пришёл, Зазвонил телефон Фудзибаяси. Несмотря на то, что он звучал недостаточно громко, чтобы кому-либо помешать, Тиба всё же услышал его, так как сидел рядом. Фудзибаяси вытащила из своей сумки мобильный терминал и посмотрела на заголовок. Ознакомившись с сообщением, она повернулась и сверкнула Тибе тайной улыбкой. Эта улыбка идеально раскрыла её ослепительные черты, которые просто позорили её обычную косметику. Сердце т и б а забилось совершенно не п о д х о д я щ е й его возрасту скоростью. «Мои извинения, инспектор. Могу и ненадолго вас покинуть». Хотя у ф у д з и б о э с и в глазах не было даже намёка на скрытый мотив или смысл, Тиба сразу же понял, что ей нужно уделить внимание своей работе. «Да, конечно». Она поднялась и поклонилась, затем передала кредитную карточку в л а д е л ь ц а и направилась к своему электромобилю, стоявшему на парковке. Сев на водительское сиденье, ф у д з и б о э с и подключила мобильный терминал к экрану приборной панели – Автомобиль со схемой управления через наладонный контроллер не нуждался в руле. Это был естественный ход событий для системы, которая полностью контролировала ускорение, замедление и направление движения. Схема управления через наладонный контроллер использовалась для создания более прямого опыта вождения и особенно для того, чтобы избежать слепых пятен при переходе с традиционной п р и б о р н о й панели к варьированной контрольной панели вроде большого монитора с множеством функций. После нескольких дополнительных модификаций технологический потенциал автомобиля мог сравниться с домашней рабочей станцией. Однако личный автомобиль Фудзибаяси был оснащён системой, наверное, на несколько уровней выше. Хотя это был небольшой двухместный спортивный автомобиль, он обладал вычислительной мощностью, сравнимой с боевым командным автомобилем. Оборудованный высокочувствительным и мощным коммуникационным оборудованием, с добавлением магии ф о д з и б о е с и и его ч и с т ы е возможности электронной борьбы, безусловно, заслужили титул «Электронный боевой автомобиль». Похоже, друзья Тации попали в небольшие неприятности. Она не бессознательно прошептала это сама себе, но использовала эти характерные слова, чтобы направить свою магию. Используя связь Тации в качестве маркеров, она соединила информационные измерения с электронной разведывательной сетью. «Яшида Микихика, однажды известный как гений семьи й ш и д а Даже если он улучшился по сравнению с юношескими годами, я хотела бы, чтобы на улицах он был осмотрительней. Имена – символы настоящего тела, поэтому как только имя произнесено, можно навестись на настоящее тело. Тесно связанные лица, в основном те, что близки по психическому состоянию, можно использовать маркерами для магии, устанавливая их д в и ж е н и е с о с т о я н и е и имена как конкретные переменные. Даже древняя магия оставляет следы в системе наблюдения. В сравнении с современной магией, древнюю магию, особенно магию духов, было намного труднее поймать камерами с и с т е м ы наблюдения. Трудность была не в том, что сложнее поймать вызов магии, так как камеры всё равно это запишут, но прежде всего в том, как определить того, кто её вызвал. Фудзибаяси только что получила чрезвычайную задачу переписать зоны, где была записана магия. Хотя стирание магии за её ненадлежащее использование не входило в обязанности Фудзибаяси, Она прекрасно понимала, что необходимо, чтобы окружающие Тацию и люди не слишком сильно выделялись. Если поднимется слишком много шума, то жертва будет настороже и не продолжит преследование. Иными словами, к а з а м а и компания использовали т а ц у ю в качестве приманки. Сомневаюсь, что ты был бы против. С такими мыслями в голове, электронная волшебница активировала свою уникальную способность. Оперативник неизвестной страны, называющий себя я д ж е р а м а р ш а л остановился, пробежав на расширенных ногах расстояние примерно как между станциями. Он прекратил бежать на такой опасной скорости, которая могла привлечь к нему внимание не потому, что решил, будто уже безопасно. На самом деле всё было совсем наоборот. Хотя он бежал со скоростью, которую никто не мог превзойти, в с к о л ь сильно не пытаясь, что-то непрерывно его преследовало. Он не смог определить, чем это что-то было, а было. Но Джером м а р ш а л сильно сомневался, что это что-то даже человек. Не было нужды проверять, была ли это предыдущая пара подростков. Он не был настолько глуп, чтобы позволить противникам, с которыми столкнулся, преследовать его без его ведома. Что бы это ни было, волшебник или расширенный человек, с высокой вероятностью это был враг. м а р ш а л привык работать один, так что для этого задания у него не было команды. Даже если бы и м у послали неожиданное подкрепление, он получил бы сообщение заблаговременно, чтобы избежать дружеского огня. Однако с самого начала задания он не получал информацию такого рода. «Где ты прячешься?» Маршал чуть наклонил голову, чтобы сосредоточиться на слухе, и, используя свой богатый опыт, начал искать ауру, самый критический аспект трёхмерного звука. Он не мог не обнаружить человека, идущего за ним, нет, преследующего его. «Прячься где угодно, но я всё равно тебя найду», — думал м а р ш а л К сожалению, предположил он совершенно неверно. Внезапно обнаружив неожиданную ауру, Джора м а р ш а л резко поднял голову. Прямо перед ним молча стоял молодой человек. Теперь Маршалл осознал, что перед ним все звуки полностью приглушены. А Он смог физически обнаружить угрозу лишь благодаря своим инстинктам. Тот был исключительно высок и хорошо сложен, но лицо было восточно-азиатским. Носил обычную одежду, спортивные штаны, серую куртку и футболку под ней – Не особо бросался в глаза и не был уродливым. Внешне он без сомнения был человеком, но маршал подозревал, что принял боевую стойку против хищного животного. Смотря в лицо молодому человеку, маршал вдруг вспомнил, где его видел. л т и г р л ю д о е д На самом деле они раньше не сталкивались. Лицом к лицу с этим человеком он сейчас встретился впервые. «Люй Ган Хо!» Имя противника, которое бессознательно выскользнуло с его губ, было в списке целей, которые он смотрел во время брифинга задания. По слухам, в Великом Азиатском Альянсе ему приписывают наибольшее количество убийств в ближнем бою, он был человеком С-ранга и спецназа Великого Азиатского Альянса. К тому времени, как маршал восстановил самообладание, он уже поднял правую руку, чтобы нацелить пистолет на Люи Ган-Хо. Рефлекс, отточенный бесконечными часами тренировок, Тело м а р ш а л а уже давно превзошло его мыслительные способности, однако палец не нажал на спусковой крючок. Быстрее даже его рефлексов, пальцы л ю и Ган Ху уже вонзились в запястье м а р ш а л а из-за чего пистолет выскользнул на землю. Он мог лишь смотреть, как пистолет падает. Когда проткнули запястье? Нет, когда л ю и Ган Ху опустился рядом? Он не уловил даже проблеска движений л ю и Ган Ху. Когда сознание м а р ш а л а погрязло в боли, п р е в ы с и в ш е й его удивление, Его жизнь уже упала в вечную тьму. л ь ю Ганху быстро вынул правую руку из горла маршала, пальцы были красными от крови, но из раны вытекло её лишь немного. Чистой левой рукой он достал стопку бумаг из нагрудного кармана и тщательно вытер следы крови на правой руке. Затем бросил бумагу, пропитанную кровью маршала, на его тело. Опускаясь вниз, бумага разложилась до размеров носового платка и упала на труп маршала. Пропитанная кровью, она внезапно зажглась в пламени краснее крови. Начиная от центра бумаги, пламя по кругу распространялось наружу. Внутри круга ничего не останется, неважно, пепел это от сгоревшей бумаги или о д е ж д а даже плоть, ничего не останется. Поглотив бумагу, пламя начало распространяться на труп, круговыми движениями его пожирая. Убедившись, что труп исчез полностью, л ь ю Ганху собрался уходить. На месте происшествия осталось ни капли человеческого присутствия. б у д то голоса или шаги, не было никаких следов, что здесь даже кто-то был. Лишь одна вещь была свидетельницей сцены – сломанная камера, покачивающаяся у переулка.